Тем временем явился принец И вот постучал в окно Королевна спрашивает Кто это там стукает? Солдат ей говорит Не паршивый ли этот солдатишка? Дай-ка его этим тазом дернул, схватил таз и бросил в окно И прямо попал принецу в принницу И на лбу его всплыл булдырь Прынец был таков, да нет, убрался назад. Убежал солдат и говорит королевне, что ж, душечка, мне теперь нужно уезжать. Королевна говорит, ну что ж, можете? Солдат ей говорит, что же, ваше высочество, вы позвольте мне знак какой-нибудь. Она и говорит, да какой же я вам знак-то дам. А вот позвольте, хоть, говорит, свое колечко. Да. Да, с удовольствием, говорит, снимает с пальца кольцо и подает ему. Солдат надевает на свой палец, попрошался и ушел. Да, приходит в свой номер и ложится спать. Также и в, там, во второй вечер является королевной, и принец, когда приехал принец, опять заказывает дюжину пива, когда хозяин приносит дюжину пива, а солдат заказывает полторы, да и попросил таз, вымыл руки-ноги, приказал вылить. Те начали выпивать пиво королевна принецу и говорит, увидала на лбу его булдырь, рог, и самый, и это говорит, нет, что же... Душечка у вас такое, это, принец ей и отвечает. Да, сегодня был на учении, упал с лошади, лоб себе зашиб. Когда они распили пиво, тогда королевна ему и говорит, ну, сегодня опять являйтесь в 12 часов ко мне. Принец говорит, хорошо. Затем попрошались и уехали. Солдат опять в того же часу собрался, Пошел, приходит под окно, опять стукнул. Она отворила окно и спустила лестницу. Да, вот влез в комнату и пошло у по-старому. Принес тот раз опять под окно постукался. Она его и спрашивает. Кто там опять? Он и говорит, опять одной тоже солдат кричит. Да не паршивый ли это, солдатишка? Подходит к окну и говорит, что тебе надо? Кто такой ты? Принец испугался только, дай бог ноги унеслись бы. Когда Принец ударился от окна, солдат говорит, ну, душечка, и мне домой надо. Она говорит, так что ж, можете, а позвольте мне, говорит, значок. Она говорит, а, а что ж вам нужно? Ну, позвольте, говорит, свои часы. Она снимает свои часы и отдает солдату. Солдат попрошался, уходит, подходит к квартире, ложится на отдых, спать. Приходит третий день. Настал вечер. Опять являются королевный принец. Принец опять попросил дюжину пива, а солдат сидит, молчит. Когда они начали выпивать, то принец говорит королевне, Должно быть, солдат прогорел сегодня, не берет пиво. Королевна и говорит, да налить ему стакан, подать, пускай выпьет. Принец наливает стакан и говорит, что, солдат, пиво пьешь? А солдат отвечает, подашь, да пью выпью. Иди, пей, говорит. Солдат встает с койки, подходит к столу и берет стакан. Когда берет стакан, королевна тогда увидала свое кольцо на его пальцы. Солдат выпил и ставит стакан, королевный говорит: Что же это у тебя, служивый, золотое или нет кольцо? Солдат отвечает Да, золотое. Королевный говорит: Ну-ка покажи сюда! Солдат снимает с пальца и подает ей кольцо. Королевна посмотрела. «Да, да», — говорит, — «хорошее кольцо». Потом взглянула на стену и увидал часы. «Да у тебя часы есть?» — говорит. «Да, — говорит, — есть. Ну-ка, покажи». Говорит, солдат снимает и подает ей часы. А королевна посмотрела и видит собственные ее часы и говорит, «Да, — говорит, — хорошие часики». Отдает солдату назад и говорит принцу, «Вот мне сегодня некогда, надо уезжать домой, попростилась с принцем и отправилась». А Принц ушел. Когда выехал на улицу, и Принц уехал, приказала она кучеру заворотить назад. Заворотились. И зашла опять в гостиницу, в этот же номер. Да говорит солдату, «Как же ты мог это сделать?» А солдаты отвечают, «Ну как же я вам могу это же делать, когда я слышу, что вы разговариваете?» «Так у вас же Принец спрашивал, знаете ли вы наш язык, и вы ему сказали, что такой же красный, как и у меня?» Он ей говорит, «Да он Принец, да дурак! Язык обнаковенный у каждого человека, красный!» Он бы спросил, знаешь ли ты разговор наш? Я бы ты же ему и сказал. Я, говорит, сам был первый генерал во дворце, а не солдат. И обучен на все языки, и могу разговаривать с каждым. Она говорит, когда умели это же делать, имейте меня и взять. Солдат ей отвечает. А я затем и приехал. И вот они условились, что ежели через три дня она может все собрать, и это свое имущество, а ему, чтобы везде были лошади, готовы задорожней, чтобы не было. Вот так, через трое сутки, Она собралась, а он заготовил лошади, чтобы были везде готовы к проезду их. Вот через трое сутки он нанял легкого биржевого и подкатил ко дворцу. Точно так же под это окно она спустила все это имение свое и спустилась сама. Вот она села в карету, покатились по городу. И вот... Благополучно доехали до Петербурга и въезжают прямо во дворец. Да, вот положили государю, что приехал такой-то солдат. Государь вышел, смотрит, да, наверное, приехал солдат и привез дочь французского короля. Когда государь встретил их и говорит когда ты был солдат теперь я будь генерал вот пир перком и свадебка и меньше живут благополучно